первое время. И нравственно, и физически она изменилась к худшему. Она вся расширела, и в лице ее, в то время, как она говорила об актрисе, было злое, искажавшее ее лицо выражение. Он смотрел на нее, как смотрит человек на сорванный им и завявший цветок, в котором он с трудом узнает красоту, за которую он сорвал